Глава пятнадцать. Все еще темная империя. Родственники. Много родственников. Адавар де Альмарен только что закончил ежедневную тренировку на мечах и нежился в ванне, наслаждаясь манящим видом, открывавшимся в декольте новой фаворитки. Он смежил веки, блаженно погружаясь в воду и в этот момент в дверь настойчиво постучали. Он открыл глаза и раздраженно уставился на нее, моля всех известных богов, чтобы его оставили в покое. Стук повторился, и не успел он пригласить войти, как дверь распахнулась, и в комнату вплыла пожилая дама. Она не остановилась у входа, а величественно прошествовала до самой ванны заставив фаворитку смутиться и поспешно ретироваться в глубь комнаты я бы хотела знать по какой причине ты заставляешь так долго ожидать в приемном покое делегацию из светлой империи уважаемая я бы попросил вас спокойно проговорил мужчина нисколько не смущаясь своей ноготы немедленно покинуть мои покои на что дамы Лишь презрительно приподняла бровь, оперлась руками о край ванны и чуть подалась вперед. «Я бы хотела присутствовать на встрече!» Безапелляционно потребовала она. «С чего бы это?» Совершенно искренне удивился мужчина, усаживаясь ровнее и с интересом разглядывая даму. «Может, я чего-то не знаю, что известно тебе?» Вкратчиво спросил он и снисходительно усмехнулся. – Тогда сейчас самое время, чтобы поделиться. – Мне нечем с тобой делиться. Женщина резко выпрямилась, развернулась и направилась к выходу. Не оглядываясь, твердо добавила. – Я хочу лично слышать, с какими новостями прибыли в мой дом эти люди. Она вышла из комнаты, даже не досужившись прикрыть за собой дверь. «В мой дом!» – прокричал он ей вслед. «Тьма тебя побери, старая интриганка!» В сердцах проговорил мужчина, поднимаясь из ванны и расплескивая воду. «Позови моего слугу! Немедленно!» Приказал он испуганной девушке, укутываясь в полотенце и направляясь в спальню, где на кровати уже лежала заранее приготовленная одежда. Мужчина почти закончил одеваться, когда в комнате тихо скрипнула дверь. Адавар замкнул сложный замок поясного ремня, вставил родовой клинок в ножны и бесстрастно взглянул на слугу, тенью скользнувшего в комнату и по струнке вытянувшегося рядом с ним. «Тебе удалось узнать, кто они такие?» – спросил Адавар, небрежно набрасывая на плечи темно-вишневый плащ. «Что им надо?» Зло дернул завязки. «И почему моя дорогая матушка проявила интерес именно к этим гостям?» «Илиодор де Фолдман со своими людьми», – отрапортовал слуга, повторяя по памяти объявленное посыльным имя гостя. «В приемном зале вас также ожидают еще два десятка просителей». Он подобострастно протянул хозяину кубок с вином а сам наклонился, чтобы поднять с пола мокрое полотенце. Адавар поднес кубок к губам и с удовольствием сделал большой глоток. «Мне это имя ничего?» И вдруг замер на полуслове, не в силах поверить в услышанное. «Как ты сказал? Как его имя?» Он резко обернулся и пристально посмотрел на слугу. И Леодор де Фолдман, слегка заикаясь, проговорил тот. Брови Адавара де Альмарана медленно поползли вверх. Очень интересно. Он залпом допил вино и в замешательстве направился к выходу, бросив на ходу. Срочно сообщи аргату Соптису. Скажи, что я прямо сейчас ожидаю его возле главного зала. Что у нас? «Гости!» Он помолчал, тщательно что-то обдумывая, и продолжил. «А впрочем, ничего больше не говори!» Слуга кивнул и помчался выполнять приказ, но возле дверей замешкался и осторожно спросил. «Наследнику сообщать?» «Нет!» Раздраженно бросил Адавар и поспешил на встречу с гостями. «В ожидании своего друга и советника...» Он остановился перед парадными золочеными дверями, пытаясь собрать воедино разрозненные сведения, которые удалось по крупицам скопить за многие годы об этой фамилии и этом роде. «Зачем он здесь?» Тревожно осмотрел ступени, по которым только что спустился, и отдал приказ слугам. «Никого больше в зал не впускать!» А как только почувствовал за спиной присутствие первого советника, Тут же подал знак «Открыть двери». Их было всего десять. Десять первородных. Все мужского пола. Каждый был высок, статен, плечист и обладал незримой звериной сущностью. По сравнению с присутствующими, гости были одеты, как варвары но выглядели в своей первобытности достойно и гордо. Презрев все и вся, совершенно не реагируя на любопытствующие взгляды и пренебрежительный шепот вокруг. Они спокойно стояли посреди зала, терпеливо ожидая обещанную аудиенцию. Старкат переместился ближе к Элеодору и очень тихо прошептал. «Вот чуяло мое сердце, не стоило нам сюда соваться!» презрительно осмотрел присутствующих в зале. «Ты только посмотри на них!» Он в сердцах чуть не сплюнул себе под ноги, но вовремя опомнился и даже немного растерялся. И Зар в этот момент с интересом разглядывал остальных гостей, а, услышав высказывание родственника, весь подобрался и тихо проговорил. «Вот и я о том! Толку-то, что живые! Все одно! Выглядят, как дохляки!» «Ш!» – шикнул на него Старкат. При этом на лице его не дрогнул ни один мускул. Вот только в глазах зажглись озорные искорки. Иллиадор, старательно прячу улыбку, не оборачиваясь, быстро проговорил. «Я должен его увидеть. Мне нужно понять». В этот момент дверь отворилась, и в зале сразу повисла мертвая тишина. Адавар де Альмарон со свитой прошествовал в зал. В замешательстве остановился, рассматривая спины прибывших гостей. Не пытаясь даже обойти их, вежливо поинтересовался. «Чем обязан вашему визиту?» Илеодор медленно обернулся. Его движения выглядели излишне ленивыми и небрежными. Изучающий уставился в лицо ближайшего родственника племянницы по линии матери. Так и не произнеся ни слова, молча протянул все имеющиеся у него документы. Адамар де Альмарон принял их, не глядя, и направился через стойку гостей, заставляя расступиться и пропустить его. Следом за ним следовала охрана, а процессию замыкал демон, величественно вышагивающий с черным посохом в руках. И было понятно, что посох нужен ему вовсе не для опоры, а совершенно для других целей. Они прошли в конец зала и расположились у небольшого стола, рядом с постаментом, на котором возвышался величественный трон, и долго изучали бумаги, переданные Илеодором. Там было всё. Сопроводительные документы, разрешение на пребывание на территориях Темной Империи, личная просьба от самого Верховного Мага о помощи в поисках пропавшего ребенка. Все соответствующие бумаги на опекунство Илеадора над этим ребенком, подтверждающие его право на это. Закончив чтение, Адавар раздраженно бросил документы на стол, поднял голову и пренебрежительно осмотрел каждого из гостей, как будто для него было оскорблением само их присутствие здесь. Перевел взгляд на Илеадора, пристально и твердо посмотрел ему в глаза. «У меня всего два вопроса». «Первый. Что именно вы хотите, чтобы я сделал?» «Вы ознакомились со всеми документами? Вам ясна суть дела?» Получив утвердительный кивок, Илеодор твердо проговорил. «Я прошу совершить поиск ребенка через обряд на крови. Разрешение на это вы видели?» В зале заволновались. Послышались возмущенные возгласы. Илеодор даже не пошевелился. Он не отводил взора от Адавара де Альмарана и поэтому отметил, как тот удивленно приподнял брови. Всем известно, что кровь несет в себе не только энергетику, но и саму суть событий, позволяя заглянуть в прошлое, а иногда приоткрыть будущее. Или же найти человека, где бы он ни находился. Ритуал крови можно провести лишь один раз, и желательно, чтобы это сделал ближайший родственник. Он осмотрелся и серьезно добавил. «К тому же никто не сможет сделать это лучше, чем темный. И поэтому мы здесь. Другого шанса может не быть, а в этом деле ошибку допустить нельзя». Тогда второй вопрос. Адавар принялся подчеркнуто аккуратно собирать документы, разложенные на столе. Видно было, что спокойствие отдается ему с трудом. «Почему вы решили, что я захочу это делать?» И Леодор дернулся, как от пощечины. Затем взял себя в руки и спокойно проговорил. «Она ваша внучка по закону. По крови, в конце концов». Как только он это произнес, Адавар со всего маху ударил документами о стол и развернулся к Леодору, срываясь на крик. «Нет у меня никакой внучки!» И никогда не было. Вы видели документы. Ваша дочь, Лисинда Сен-Ревилью, состояла в браке с моим братом Исидором де Фолдманом. Все законно. Эвелин де Фолдман является наследницей своих родителей и вашей законной внучкой. У меня нет дочери. Чеканя каждое слово проговорил Адавар помертвевшим голосом. В зале стало неожиданно холодно. «Да, вы правы, сейчас уже нет. Как и моего брата. Но нам вполне по силам найти их ребенка и обеспечить девочке жизнь, достойную ее положения». Спокойно продолжил Илиадор, не придав ни малейшего значения сгущающейся серой дымке за спиной Адавара. лисинда с Энривилью, ваша дочь от первого брака и...» «Не сметь в этих священных стенах произносить эту ересь!» Прорычал Адавар, подаваясь вперед. «Ты без приглашения заявился в мой дом и еще смеешь меня оскорблять? Ни один истинный житель Темной Империи, находясь в здравом уме, никогда не поможет светлому, не укроет от стражи и тем более не свяжет себя брачным обетом с несущим себе свет. Смешение света и тьмы размывает все границы» стирает понятие о чистоте крови и обрекает весь рот на вечный позор. «О чем ты? О каком свете ты говоришь?» Илеодор подался навстречу Адавару, непроизвольно делая несколько шагов вперед и также переходя на неофициальный тон. «Мой брат посвятил себя служению тьме. Он покинул отчий дом и ушел за стену, потому что больше не в силах был сопротивляться зову» пристегнул жизнью вашему императору и поклялся вечно служить на благо Великой Темной Империи, став по собственной воле одним из сынов ночи. В зале вдруг стало подозрительно тихо. Пришло время отшатнуться Адавару. И Леодору даже в какой-то момент показалось, что взгляд его стал затравленным. Перед ним неожиданно возник демон и откинул капюшон пристально рассматривая гостя, за спиной которого сгруппировались воины, занимая удобные позиции вокруг своего предводителя. Он хотел было что-то сказать, но в этот момент дверь шумно распахнулась, и в помещение вплыла величественной походкой пожилая дама, а за ней целый отряд вооруженной охраны. «Немедленно остановитесь!» – приказала она твердым голосом, величаво прошествовала мимо гостей, и остановилась напротив демона. Несколько секунд ничего не происходило, но вот он вдруг покорно опустил голову и отступил, давая ей возможность пройти. Она дошла до стола и встала напротив Адавара. «Я думала, мне придется пробиваться сюда с боем». Потом прищурилась и серьезно спросила. «Ты понимаешь, что творишь? Не дожидаясь ответа, резко обернулась к залу и тоном нетерпящим возражений проговорила. «На сегодня аудиенция окончена. Попрошу немедленно удалиться всех, кроме гостей». Илеодор дернулся к женщине, но его крепко ухватил за плечо Старкат. «Не стоит. Было глупо рассчитывать на помощь после того, как мы узнали правду». Напряженно проговорил он, не отводя взгляда от седовласой женщины, которая, услышав его голос, теперь внимательно следила за ними. «Было большой ошибкой прийти сюда». Тем временем народ потянулся к выходу, тихо перешептываясь и что-то оживленно обсуждая. Как только из зала вышел последний посетитель, двери тихо затворились. «Вот так будет лучше», Удовлетворенно проговорила женщина, направляясь в сторону Илеадора. «Дела семейные должны обсуждаться за закрытыми дверями и исключительно в тесном кругу». Она доброжелательно улыбнулась с неподдельным интересом, разглядывая Илеадора. «Никто не оспаривает того, что ваш брат был честен в своей клятве». Ее улыбка стала еще шире. «Свет несла в себе Лисинда!» дочь Адавара и Амелии, первой и ныне покойной его жены. Во как! Удивленно проговорил Старкат, изумленно оглядывая друзей, чтобы удостовериться. Слух его не подвел. Но как же так? Элеодор не знал, что сказать. Новость повергла его в шок. Разве такое возможно? Неуверенно спросил он оборачиваясь к наставнику и стараясь найти в его лице поддержку. На что Старкат лишь пожал плечами, переводя подозрительный взгляд на женщину. «Невозможно. Тем более, если учесть, что Амелия, мать Лесинде, и Адавар были истинными детьми своей матери тьмы. Она покровительствовала им, и они были наречённой парой с самого младенчества, а брак был освящен». «Тогда понятно» осенила вдруг Илеадора. «У Лисинды был близнец», высказал он вслух свое предположение. «Ведь именно среди близнецов редко, но все же случались такие казусы. Один свет, другой тьма». К примеру, так получилось в их с братом случае. «Нет, Лисинда была единственным ребенком», ответил вместо женщины сам Адавар. Он давно уже подошел к ним и стоял за спиной женщины. «Хватит уже! Этот никому не нужный экскурс в историю ничего не решит!» Заявил он, обращаясь именно к ней. А потом подошел к гостям и передал Элеодору все бумаги, что собрал со стола. «Вам не следовало приходить сюда!» Женщина сразу поникла, а потом заговорила упавшим голосом, обращаясь к гостям. Мы не можем оказать вам помощь, о которой вы просите. Официально Лисинда больше не дочь о давару Он публично отказался от нее, когда она отринула свое предназначение – стать послушницей в храме нашей матери тьмы. Тут уже не выдержал Изар. Светлая и прислужница тьме? Это ж надо было такое удумать! Иллиадор забрал документы, сухо кивнул – И, резко развернувшись, направился к выходу. Воины последовали за ним. Никто их не задерживал. «Подождите, пожалуйста! Я бы хотела проводить вас!» Воскликнула женщина, заставляя Илеадора и его людей остановиться возле самых дверей и вежливо ожидать, пока она поравняется с ними. «У меня есть к вам вопросы!» Она с отчаянием вглядывалась в лицо Илеадора. Вы меня, наверное, не помните? Сагатар де Альмаран, единственный сын и наследник Адавара де Альмарана, ловко поймал в воздухе лист бумаги, который соскользнул со стола от порыва ветра. Внимательно вгляделся в него. Жалоба. Перевел взгляд на следующий лист. Прошение. Провел рукой по стопке бумаг, растягивая их по столу. Снова жалоба, прошение и еще раз жалоба. Устал откинулся в кресле и прикрыл ладонью глаза. «Нет, я больше не могу». В этот момент прямо у него в комнате открылся портал. Сагатар откинул волосы со лба и тихо засмеялся. Лишь двое его приближенных имели неограниченный доступ в эти апартаменты и один из них был его другом. Они росли вместе с самого рождения и испытывали друг к другу братские чувства. «Видно, я никогда не привыкну к твоим внезапным появлениям!» Он посмотрел на друга темной тенью выросшего возле стола. Черный плащ, черный посох в руках и пронизывающий взгляд. Вот он стянул с головы капюшон и медленно подошел к свободному креслу. На лицо Сагатара набежала тень, как только он разглядел выражение лица друга, и он спросил. «Саркиил, что случилось?» «Скажи, ты иногда вспоминаешь Лесинду?» Без предисловий заговорил Саркиил, устраиваясь в кресле. «Я никогда ее не забывал», – ответил Сагатар, невольно нахмурившись. «К чему этот странный вопрос?» «Твой отец поручил мне выполнить одно дело». Циркиил Соптис внимательно посмотрел на друга. «Догадываешься, какое?» Сагатар неуверенно пожал плечами и подался вперед. «Найти твою племянницу!» Он с беспокойством наблюдал, как Сагатар вздрагивает и медленно встает, опираясь на стол и убить видя что друг напрягся сминая руками кучу исписанных бланков быстро добавил успокойся клятвы меня не связывали да я бы тогда и не согласился значит она все же жива едва выговорил сагатар облегчно падая назад в кресло на его вопрос утверждения цирккеил кивнул «Но почему именно ты?» спросил Сагатар, нервно поднимаясь из кресла. «И как они планируют искать ее?» «Мой отец настоял, чтобы это непременно был я». Совершенно поникшим голосом проговорил Царкиил, устало проводя когтистой рукой по лбу. «У меня не было никакой возможности отказаться. А как искать будут? Проведут обряд на крови, и сделают привязку на меня. «Тьма!» – тихо проговорил с сагатар останавливаясь возле его кресла. «Но это видно не все, раз тебя что-то так сильно беспокоит!» Циркиил отнял руку от лица и поднял голову, встречаясь с ним взглядом. «Говори!» «Я буду искать ее не один!» виде как меняется выражение лица друга, Быстро договорил. И я не знаю, кто это. Сагатар выпрямился. Немного постоял. Потом также молча направился к секретеру, где стояла бутыль с чем-то красным. Плеснул добрую порцию два бокала, подошел к столу и опустился в кресло, протягивая один бокал к циркиеву. Ты спросил меня, вспоминаю ли я о Лесинде? Он сделал глоток. «Изо дня в день!» Очень серьезно проговорил он, всматриваясь в черные глаза демона. «Я чувствую свою вину в том, что с ней случилось, а с этим не так уж просто жить». «Ты не должен себя в этом винить. Мы были детьми. Откуда нам было знать, что...» Сагатар прервал его, подняв руку и качнув головой. «Ты прав!» Мы и правда не могли тогда знать, что быстро вырастили дерево или оживить погибшего птенца. Это очень плохо. Он грустно улыбнулся. Перед глазами калейдоскопом проносились события тех дней. Вот его старшая сводная сестра ловко перебирается с ветки на ветку огромного дерева во дворе, повисает вниз головой и втягивает брата наверх. А вот впервые показывает ему – как стрелять из лука и прицельно бросать камни воображаемых врагов. Или же, оседлав огромного отцовского жеребца и усадив их с церкиилом с собой в седло, скачет сломя голову по окрестностям родового замка. Они втроем воровали у подслеповатой поварихи горячие булочки, а потом сбегали купаться на речку. Он вспомнил, как под покровом ночи пробирался по темным коридорам в спальню сестры и вместе с Циркиилом до утра слушал сказочные истории о прекрасных принцессах и злых драконах. О чем еще могут мечтать девчонки в таком возрасте? Сагатар тряхнул головой, отгоняя прочь солнечный образ хрупкой девушки. «Но если бы не та моя истерика при всем дворе и просьба немедленно оживить маленького Грифона», привезенного отцом из горного государства в мой день рождения. Возможно, это можно было бы скрыть от родителей, а самое главное – от общественности. Он поднял голову и посмотрел на друга. Да, возможно, я не должен винить себя. Но я виню. Такое просто невозможно скрыть. Рано или поздно все равно стало бы известно, что дочь Адавара-разрушителя созидает жизнь. Ты знаешь наши законы. Никакого смешения. Мы храним чистоту крови и от этого становимся только сильнее. Законы! Законы! Кто придумал эти законы? В сердцах проговорил Сагатар. Мы сами же их и придумали. Он с грохотом поставил пустой бокал на стол. А ведь раньше даже не существовало такого понятия, как чистота крови. Каждый нес в себе и частичку света, и частичку тьмы. Это ведь две неотъемлемые стороны одного целого. Это было очень давно. Тихо проговорил циркиил. Сейчас мы живы, благодаря этим законам. Однако Светлой Империи такие законы не понадобились. Насколько я знаю, там вполне уживается свет и тьма, и никто не подвергается гонению за то. Так там нет и той тьмы, что на протяжении веков год за годом разрушает наши земли. Прервал его Циркиил, поднимаясь с кресла. — Ты лучше скажи, как мне правильнее поступить? — Найди ее. Твердо проговорил Сагатар, глядя в черноту глаз демона. — И помоги выжить. Дождавшись утвердительного кивка Циркиила, добавил... И ты сам понимаешь, задача будет не из простых. Мой отец одержим чистотой крови нашего рода. Циркиил набросил капюшон. Выпрямился. Я сделаю все, что в моих силах. Циркиил, как ее зовут? Дело небрежно спросил Сагатар, снова приступая к подписанию бумаг, лежащих на столе. Эвелин. Ответил он, удивлённо рассматривая друга, потом улыбнулся и добавил. «Эвелин дефолдман Он подошёл к месту, где открывался портал. «И она несёт в себе как свет, так и тьму». Видя, как дёрнулся Сагатар, в немом изумлении поворачивая голову в его сторону, усмехнулся. «Так записано в Великой книге теней». «И, кстати». «Твой отец об этом прекрасно знает. Вот только верит ли?» Циркиил Соптис шагнул в портал. Уже несколько дней отряд во главе с Элеодором де Фолдманом скрывался в лесу неподалеку от летней резиденции императора. В это укромное место, скрытое от посторонних глаз скалистым выступом, их отвел Один из сынов ночи. Чтобы обошлись без неприятных сюрпризов, его побратимы внимательно следили за подступами к лесу и за дорогой, ведущей к императорскому дворцу. Точнее, за теми, кто въезжал туда и выезжал оттуда. Время от времени к охотникам присоединялись люди из отряда Илеадора. «Я все же не понимаю, зачем это нужно было?» Спросил Старкат, помешивая догорающие в костре угли. В его темных зрачках плескались отражения искр. Треснула ветка. Так не ходят в ночном лесу. Так предупреждают, что возвращаются свои. Он поднял голову и последил за Изаром, только что появившимся на поляне вместе с ночным охотником. Недовольно покачал головой. Перевел взгляд на Илиадора. «Вот объясни, зачем мы здесь?» Илеодор посмотрел на наставника и твердо ответил. «Мы ждем». Видя, как у Старкада при таком заявлении приподнялись брови, решил объяснить, чтобы упредить следующий вопрос. «С самого начала для меня стало потрясением, что девочку выкрали по приказу ее же дедушки и пытались, оказывается, еще и убить». Потом я решил все же увидеть того, кто так сильно желает смерти своему отпрыску лишь потому, что это, видите ли, притит их законом о чистоте крови. Он поднялся и подошел к костру. Затем у меня была твердая уверенность в том, что я смогу уговорить его помочь мне. Но когда мы получили отказ, мне стало важно понять его мотивы. И Леодор уставился на догорающие угли в костре. «И теперь, разложив всю информацию по полочкам, я понял. С моим приездом и заявлением, что она жива, он снова возобновит попытки найти ее. Вот посмотришь, он проведет ритуал на крови, в котором отказал мне, и отправит убийцу по ее следу». Старкат бросил палку, которую перемешивал угли и весь подобрался, внимательно вслушиваясь в то, что говорил Илеодор. «А мы пойдем по следу убийцы». «Значит, охота началась?» — в предвкушении спросил Старкат. «Да, друг мой». Согласился Илеодор не столь радостно, как хотелось бы его наставнику. Сердце сжимало тревога за ребенка, которому в этой охоте была отведена самая незавидная роль.